Глава 33 В этот день с утра в Гремячий лог прибыли из хутора Ярского 23 колхозные подводы. Около ветряка их встретил банник. Повесив на плечо обрать, он шел в степи искать кобылу. Передняя подвода поравнялась с ним. — Здорово живете, граждане казачки! — Слава Богу! — ответил чернобородый казачин, направивший куцехвостыми лошадьми. — Вот кель это подводы, сирского. Чего же это у ваших коней хвостов нету? К чему это вы их постромотили? — Тррррр, стой! Добрая чертяка! И хвост отрубили, а она все сепетит. Чего хвостов нету, говоришь? Поотрезали на козну. Городские бабы будут хвостами мух отгонять.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 «Все должно быть общее», — строго сказал бородач, и, словно из своего кисета потянул добрую жменю табаку самосаду. «Закурили». Банник торопливо засовывал кисет в карман шаровар, улыбался, с брезгливой жалостью поглядывая на обрезанные чуть не по самые репицы лошадиные хвосты. Падкая на кровь весенние муха, сикла лошадей — Садилась на потные стёгна, на потёртые хомутами зашейные. Лошади по привычке мотали хвостами, пытаясь отогнать мух. Но куцы, лишённые волоса, срамотные отрезки не действовали. — Куда же это она хвостом указывает? — язвительно выспрашивал банник. — Всё туда же, в колхоз. — А у вас аль не резали? — Резали, но только на два вершка. Это даш председатель совета распорядился. Премию получал. А ну да, зачнется, пропадут кони. Ну, поедемте. Спасибо за табачок. Покурил, и сердце помягшело. А то всю дорогу ехал, лютовал без курева. — Вы куда же едете? — В Гремячий. — К нам, значит, А по каким делам? — За семенами. — Это... «Это как же?» «Из района приказали. У вас всем фонды взять. 430 тридцать пудов». «Но, иди!» «Я ж так и знал!» — скричал банник. Махая обратью, он побежал в хутор. Не успели ерские подводы доехать до правления колхоза, как уж половине хутора стало известно о том, что ерские приехали забирать семенной хлеб.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 Спокойно объяснил, что выдает он по распоряжению рай-полевод Союза не семенной хлеб, а оставшийся по хлеба заготовки. — Вы, граждане, не беспокойтесь. Наш хлеб будет целый. А вам вместо того, чтобы без дела слоняться до семечки лущить, в поле надо ехать. Имейте в виду, бригадиры ведут учет не вышедших на работу. Кто не пойдет, будем штрафовать.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 Между ними началась перепалка. Ярцы вступились за Демку. Тот самый чернобородый казачина, которого на выгоне угощал банник табаком, стал на бричке во весь рост, минут пять яростно матерился, а уж потом начал выкрикивать. — Вы чего это власть нарушаете? Что вы мордуете нас? Мы в горячую пору забились за сорок верст. А вы государственный хлеб держите? Епево по вас горько плачет. Вас, сукиных сынов, соловки надо сажать. Как собаки на сене лежите. Сами не жрете и другим не даете. Чего вы на поляне едете? Праздник вам! А тебе чего надо? Борода у тебя свербит, расчешем. Это мы в минуту!» — заорал Бесхлебнов Аким-младший, подсучивая рукава и пробиваясь к бричке.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 «Отслонитесь трошки! По какому случаю вам митинг нужен?» «По хлебу! По хлебу будем с вами хутарить!» В конце концов Разметнов вынужден был сказать. «Считаю собрание открытым». «Слово дозвольте!» — потребовала вдова Екатерина Гулящая. «Да говори, черт тебя нюхай!» «Ты не чертяк и председатель! А то я тебя черкану, должно быть!»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 Андрей вздохнул, что надо, любезные граждане, на сусликов идти всей нашей силой. Маневр Андрею не удался. «Какой там суслик? Не до сусликов. Хлеб давайте. Краснобаешь тебя на колей. На суслика съехал. А про хлеб кто будет гутарить?» «Про него и гутарить нечего». «А? Нечего? Отдавай назад хлеб!»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 Не могла равнодушно глядеть на Дымка, на его небольшую, но складную, как у естребка фигуру. Глянет, непременно сплюнет на сторону, зашипит. «Идет чертяка белоглазый. Так и ходит Кабелина по блудной, по хутору, так и ходит и к дочери. Ну, а ты чего гляделки вылупила? Чего так на торчишь? — Вот принеси мне в подоле, только принеси, своими руками за душу. Тяни, сукину, дочь, на затоп. наступай, корову встревай. А дымок, зверина мягко, ступая обутами в рваные череки ногами, тихонько посвистывая сквозь зубы, идет себе мимо плетней и заборов, из-под загнутых лучистых ресниц посматривает на окна, на базы, и лишь только мелькнет где-нибудь...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 и становятся такими бездонно синими, как июльское небо. Фектюшка, цветок мой лазоревый, но не как смертница, я приду на забазье. Ты где но не спать будешь? Нах оставьте ваши глупости, набегу, непреступно строго отвечает девка. Дымок, с понимающей улыбкой смотрит ей вслед, уходит.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 С месяц вылежит на печи у вечно плачущей тетки, а потом опять появится на игрищах, и еще неутомими блистают голубоватые дымковые глаза, еще проворней бегают пальцы по клапанам двухрядки. Только голос после болезни становится глушей и хрипатей, словно вздох изношенных мехов старенькой гармошки.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 «Я председатель!» — крикнул Размётнов. «Надо мной смеяться? Над советской властью смеяться? Отойди! Хлеба я вам не дозволю брать. В собрание считаю закрытым. Сами возьмём!» «Хо-хо!» — закрыл. «Откроем!» «К Давыдову пойдём и шо его потрясём!» «А ну! Ходу в правление! Размётного придержать надо!»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 — истерично крикнула какая-то бабенка, указывая на Давыдова. Но он не спешил. На виду у всех остановился закурить. Повернулся спиной на ветер, зажег спичку. Иди, — Иди-уди, успеешь покурить-то. — И шо на том свете накуришься? — Ключи несешь, а и нет. — Несет, от небось. Чует кошка, чью мясо съела. Попыхивая дымком,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 Баба попятилась, упала на спину, притворно заголосила. «Ой, убил, убил, родненький, не дайте пропасть!» «Что же это такое?» — дрожащим тенорком сказал кто-то из задних рядов толпы. «Драться, значит, начинает! А ну, толканить-ка его, чтобы у него юшка из носу брызнула!» Давыдов шагнул было, чтобы поднять упавшую бабу, но с головы его сбили кепку.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 С правой стороны вся сотрясаясь шагала крупным мужским шагом Игнатенкова старуха, а по левую сторону, разбившись на грубки, валили бабы. Казаки остались дожидаться ключей около амбаров. «Руку пустите, тетушка, я не убегу!» — просил Давыдов. «А чума тебя знает, как раз еще и убежишь!» «Да нет же! Иди при нас!» Так нам спокойнее. Дошли до квартиры, повалив хворостяные воротцы и плетень, вломились во двор. Иди, неси ключи, а не принесешь. За раскликнем казаков, они тебя в развязанном бок своротят!» Ох, тетушки, скоро вы советскую власть позабыли, а она вам за это не спустит. Семь бед! один ответ. Что нам несемши?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 а тыльной стороной кулака костяшками сжатых пальцев. Давыдов на ходу тщетно поворачивался к ней спиной. Она, сапя, расталкивала баб. Забегала ему наперед, хрипела. — Дай-ка я его посушалу! Посушалу! — Ну, подожди, чертова жаба! С холодным бешенством думал Давыдов, уворачиваясь от удара. — Как только покажется, Любишкин,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 Но, несмотря на это, в воздухе висела такая томящая духота, что даже воробьи, купавшиеся посреди двора в куче золы, лежали недвижно, вытянув шейки и изредка трепыхая крохотными веерками распущенных крылышек. Заслышав глухой, мягкий грохот копыт, Давыдов поднял голову. В ворота на полном карьере влетела седланный веслозадой буланный конишка. Он круто повернулся.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 Просящим шепотом заговорил он, на цыпочках подойдя к крыльцу. Схоронитесь вы ради Господа Бога! Уж раз начали нас громить, значится дело вот-вот, подходит к смерти убийству. Да чего вас разможили лица, не призначишь? Я все не спасался. ту хотя и там мочи нету. Весь я потом и зашел, но зато спокойнее для души, ей-богу. Давайте перегадим трошки эту смуту. Вместе схоронимся, а? Одному как-то... «Ужасно пребывать!» «Ну, какой нам интерес смерть принимать? Знать чего? Неизвестно. Вы послухайте, как бабы гудут, как шершеня в рот им клеп. Вот и на гульном, как видно, ухандокали. Ведь это его конь прибег. На этом маштачке он в станицу, но не бегал. Он утром под ним спотыкнулся в воротах, а я еще тогда ему сказал «Вернись, Макар, примет дюж плакая. Но ведь он разве ж когда послуха не еще человека, сроду нет. Все на свой хряб норовит. Вот убили. А коли воротился бы, то мог бы за мое почтение прихорониться. — Так может быть, он теперь дома? — нерешительно спросил Давыдов. — Дома? А почему конь порожним прибег и храпит, как мертвежину чует? Мне эти приметы довольно даже известны. Ясное дело!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 А наседовали очень даже прекрасно. Дух от сены легкий, веселый. Я там месяц пролежал, бы харчишки водились. Только вот козел меня искоренил. Убил бы до смерти. Прослыхал я, что бабы колхоз громят И вас за хлеб дерзают. Ну, говорил сам себе, Пропадешь ты, щукарь, Не понюшку табаку Ведь бабы все до одной знают, Что только мы с вами, товарищ Давыдов, Со дня революции на платформе И что мы сочинили в гремячем колхоз И титка раскулачили. Кого им первонаперво надо убивать? Ясное дело, меня и вас. Плохие наши дела, думаю, надо храниться, А то выдова убьют и до меня доберутся. А кто ж тогда просмер, товарищ выдова следователи будет показывать? В один секунд пыхнул я в сено, Зарылся с головой, лежу, Дыхать резко и то опасаюсь. И вот слышу, кто-то лезет по сену посверх меня.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 Волоси на мне все наёженились, А я ж не кожа начала тело отставать. Никак не вздохну от страху. Я что подумал, у шупомши шерстяное копыта. Чёрт, думаю, насиновали страшный темень, А всякой нечисть темноту уважает. Значит, думаю, зараз он меня зачнёт кузюкать И защелыкчет до смерти. Уж лучше пущай бы бабы из да Страху принял не от числа. Будь на моем месте другой, Трусов десятка парень, и этот в один секунд мог бы окочуриться От разрыва сердца и внутренностей. От скорого страха это завсегда разрывается. А я только похолодал трошки, А сам лежу. И вот чую, что уж дюже Козлиным духом воняет. Замстило мне, Что раскулаченный китков козел На сеновале проживает. взят забыл про него Проклятущего. Выглянул, а это так и есть он, детков-козел, по сену лазит, шалфеи ищет, полынок грызет. Ну уж тут я, конечно, привстал и зачал его утюжить, извозил его, как миленького, и за бороду, и по-всякому. Не лазь, бородатый черт, по сену, когда в хуторе бунт идет. Не топчи себе, толку вонючий дьявол! Так осерчал, что хотел его там же смерти придать за то, что он хучий животина.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 оваренную калитку он увидел, когда выдав словно подталкиваемый в спину порывистым ветром, идет по направлению к общественным амбарам неверным но быстрым шагом.